Но всего досаднее было на Перовского, который, приняв повеление от государя в общих без сомнения словах, не умел выразить его лучше, как ссылкую на статью «Бог знает, как попавшую в свод», потому что она основана на старинных узаконениях 1775 года, уже не соответствовавших нынешним обычаям и даже роду упряжи. Там, например, говорится о том, что только особам первых двух классов позволяется ездить с вершниками, что только первые пять классов могут ездить шестернею и прочим, тогда как все это вышло у нас из употребления уже целые полвека. Городские толки, вероятно, вскоре дошли до государя, ибо с небольшим через месяц после сказанного повеления явилась в отмену его другое, чтобы употребление количества лошадей в экипажах оставить сообразно надобности и принятым обыем, относя прежде объявленную высочайшую волю только к левреям. Государь сказывал потом многим приближенным, что перовский не понял его и что мысль его всегда относилась только к левреям. Таким образом Неловкость или непонятливость министра дали повод сперва к насмешливым пересудам, а потом, как бы в виде уступки сим последним, к отмене едва только объявленной высочайшей воли. Под конец царствования императора Александра жил в Москве полузабытый, хотя и Андреевский кавалер, полный генерал с 1814 года и некогда посол наш в Париже, граф Петр Александрович Толстой. В начале следующего царствования он был вызван в Петербург, назначен главным начальником военных поселений после Аракчеева и посажен во всевозможные советы и высшие комитеты. Император Николай вскоре, однако же, убедился в его малоспособности. Толстой, которого имя попалось теперь под мое перо, по случаю скоропостижной смерти его в сентябре 1844 года, не имел при некоторой остроте ума ни основательных суждений, ни высшего взгляда, ни образования государственного человека. Главное же, подавлявшее в нем все другие свойства, было неописуемое равнодушие ко всем делам, соединенное с образцовой, можно сказать, в ленностью. И в мыслях его, и во всегдашнем их выражении самые важнейшие вопросы и дела составляли лишь плевое дело. И его с 1831 года по множеству совещательных собраний, я не видел никогда ни одного предмета, который удостоился бы его внимания даже и минутного. Этой леностью и общим презрением к делам он был в особенности несносен для принужденных иметь с ним ближайшие сношения по службе. Когда он занимал по титулу должность председателя военного департамента в Государственном совете, мне как государственному секретарю бывали величайшие с ним мучения. Хотя в этот департамент приходило всего каких-нибудь пять или шесть дел в год, однако и те залеживались по несколько месяцев, потому что не было никакой возможности допроситься от Толстого заседания. И на все мои убеждения всегдашним его ответом было «Это, батюшка, плевое дело, и черт ли, что оно пролежит лишний месяц!» Последние годы своей жизни Толстой проводил опять постоянно в Москве или в подмосковном своем имении Узком, имев позволение не приезжать в Петербург, и занимаясь страстно цветами, единственной вещью в мире, которую он не считал плевым делом. Впрочем, сказав до сих пор одно невыгодное о Толстом, не могу по справедливости не коснуться и блестящей его стороны, именно военных его подвигов. В этом отношении он сделался известным еще при Екатерине, находившись при штурме Праги, при взятии Варшавы и в славном мацаветском деле, где взят был костюшка. Военные реляции того времени с отличием упоминают о полковнике графе Толстом, и он 24 лет от роду был украшен орденом святого Георгия Третьей степени из собственных рук императрицы.